Глава 12 «Я ни за что не отдам тебе сына!» Она буквально испепеляла его взглядом, яростным, ненавидящим. Она действительно готова поверить в то, что он собирается наладить общение с сыном исключительно из-за сделки? Что ж, хорошо, имеет полное право. Он ведь ничего объяснять ей не стал и не собирается переубеждать. «Ни за что не отдашь?» Растягивает он слова и наблюдает за тем, как прищуриваются ее глаза, яркие и блестящие от закипающих слез. «Какие громкие слова, Варвара! А кто тебя спрашивать будет? Ты же называешь меня чудовищем, золотка но ну, так ты его и получишь. Получишь эталонного представителя вида, которого взрастила сама. Взрастила и до сих пор этого не понимает. Как вы, женщины, вообще устроены?» в чём-то дико прозорливые и почти сверхъестественно точные, в чём-то словно слепые котята. Даже то, что лежит на поверхности, не видите или просто замечать не хотите. «А я твоих вопросов не жду!» Она сжимает кулаки, словно была бы её воля, и вход бы с удовольствием их пустила. «Я уже объяснила тебе, что не отступлю!» «Варвара!» — с обманчивым спокойствием отозвался Артур. «Оглянись, будь добра, ты уже отступила!» «Отступила и правильно сделала, потому что тягаться со мной глупо, бессмысленно. Она вдыхает так резко и глубоко, будто вот-вот задохнется. Он знает, что бьет по больному Так пусть она наконец-то почувствует хотя бы крупицу того, что чувствовал он, когда все узнал почти восемь лет назад, перед самым ее приездом». Эмиль перед глазами снова делался алым, горел и пульсировал, будто он все переживал снова, впервые. «Думаешь, угроза меня остановит?» Срывающийся голос силой не потерял. «Я позволила привести нас сюда, потому что не хочу лишний раз травмировать сына». «Сына, о котором ты не вспоминал все эти годы, а теперь явился и делаешь вид, что имеешь на него какое-то право». «Они ходят по кругу, а она не отступится. Он, конечно же, тоже. Нужно рубить этот Гордиев узел и двигаться дальше. Ни к чему продолжать прошлое ворошить. Я, как ты выразилась, явился тогда» когда посчитал нужным. «Ну, конечно, тебе же виднее!» Тихонько фыркнула она, задрав губу, и его невольно отбросила прочь, снова окунула в воспоминания. Ему нравилась ее мимика. Забавляла, смешила, очаровывала. Всегда. Ровно до того дня, когда он вычеркнул ее из своей жизни. Он был уверен, что сейчас уже ничто в ней не могло и его впечатлить, но вот эта характерно подпрыгнувшая к носу губа шарахнула по нему словно молния. И это бесило, бесило, что эта лживая дрянь до сих пор так легко могла влезть к нему в голову. «Давать оценку моим решениям я не просил», — отрезал он, стремясь погасить неуместные ощущения. «Оправданий ты от меня не дождёшься». «Как будто я их ждала», — сплеснула руками она. «Восемь лет без них прожила, и дальше как-нибудь справлюсь». «Артур!» Я давным-давно смирилась с невозможным, с тем, что ты бесчеловечно отказался от еще нерожденного сына ради... ради чего? Ради интрижки со своей секретаршей? И ладно бы действительно ее полюбил, но ведь после нее у тебя десятки в постели перебивали. Сельская хроника до сих пор только о твоих романах и пишет. Она проговорила все это с такой скоростью, словно стремилась как можно скорее вытолкнуть из себя накопившуюся боль. А он пытался осознать только что сказанное. Ради... И интрижки проговорил он сам не веря что произносит подобную ересь то ли он совсем крышей поехал то ли а как еще это можно назвать на ее красивом лице снова проступила тень неподдельного омерзения или у вас ленной все действительно было серьезно серьезно настолько что ты вкон ополлоумил и от ребенка своего из за нее отказался а вот это было уже каким то новым уровнем коварства Артур втянул себя в воздух, пытаясь сдержаться от того, чтобы его окончательно не понесло. «Ты!» — он переждал, пока первая волна гнева затухнет. «Ты считаешь, будто я знал, что ребенка ты ждешь от меня, и с порога от него отказался из-за... из-за какой-то секретарши?» Варвара смотрела на него, как на умалишенного. Несколько долгих мгновений они таращились друг на друга, сились понять. Ее губы чуть шевельнулись, но поначалу она не издала ни звука, будто бы что-то мешало говорить. И в этой мертвенной тишине с ее ресниц рвались и покатились по гладким щекам две крупных слезинки. Он сидел за ними, как завороженный. — Знал? — наконец отыскала голос она. — Что значит «знал»? А ты сомневался в том, что я беременна от тебя? —